Глава 12. Вилли сияла от счастья. Все получилось неожиданно хорошо. Несмотря на смену заданий, с ним справились все новички. И теперь общей массой они плавно перешли на третий тур. Но в то же время она волновалась. Как сумеет выполнить магический тест, если у нее не будет тесного контакта с Азатом? А тот все оглядывался. Ему не терпелось обсудить с помощницей экзамен. Вилли издалека видела президента. Он явно нервничал, то забегал в здание академии, то вдруг выскочил из него и направился к конюшням. «Не лезет ко мне и ладно», — довольно подумала она. Хотелось есть, пить. Все-таки полдня на солнцепеке. А еще она мечтала добраться до дома и передать Юлу радостную весть. Конечно, она пока ничего не узнала о том, что случилось с братом. Ничего не услышала об ордене теней, но ближайшая цель уже мелькала на горизонте. Последний шаг, и она будет достигнута. «Уважаемые новички!» — ветер донес до нее голос ректора. «Вы свободны! Завтра на рассвете вас ждет последнее испытание!» «Фух!» — выдохнула Вилли и бросилась к господину. «Пошли скорее!» — заторопился тот, схватил Вилли за локоть и потащил за собой. Они чуть ли не бежали, словно пытались скрыться от внимательного взгляда Клементины, которая развернулась и опять направилась к экипажу Азата. «А куда спешишь?» — попыталась задержать его Вилли. «Живо гони лошадей!» Крикнул кучеру Азат, как только запрыгнул в повозку. «Ты что такой дёрганный?» «Поговорить надо, это ты мне бросила!» Азат вытащил из кармана камень. «Да, но попала в плечо Гинги. Думала, уже все пропали. А я так перепугался! Сначала увидел другое задание. Даже придумал на него ответ. А потом меня будто что-то толкнуло изнутри». «Я схватил камень, чтобы его выбросить, а там...» <с web> «Ответ?» — улыбнулась Вилли. «Ага, и как ты догадалась?» — спросил он и тут же погрустнел. «Я, наверное, самый тупой, раз не сумел правильно ответить». <commissioned>, надеюсь, «Конечно!» — усмехнулась про себя Вилли. «Тупица <maid> первостатейная!» Но вслух сказала другое. «Почему <generalized> ты так решил?» «Ну, ректор же сказал, что все ответили на логическую загадку. Хотя...» «Что?» — Вилли насторожилась. «Я видел, что писали соседи». «И что же?» «Да тоже что и я!» «Как получилось, что у всех разные ответы, а с экзаменом справились?» «И правда? Как?» — Вилли задумалась. Если все новички ответили неправильно, то как тогда понимать слова ректора о третьем экзамене? Ох, и здесь хитрят! — вздохнула она. Да не забивай голову. Раз всех допустили, значит, так и надо. Вилли попрощалась с господином, забрала плату за день и выскочила из экипажа. Эмоции переполняли ее. Хотелось ими поделиться. Но сначала она заскочила в лавку книжника. «Ну, как ты?» — поинтересовался любопытный старик. Вилли, не скрывая, рассказала об испытании, поделилась сомнениями. «Ничего не понимаю!» — закончила она. «Ректор — мудрый человек с великими способностями. Он действует в интересах академии. Вот представь только!» Если правильный ответ только твой, что тогда? И что? Пришлось бы взять на обучение одного новичка и помощника. Ох! воскликнула Вилли и замолчала. Она бродила вдоль книжных рядов, трогала трактаты и рукописи, а мозг кипел, обрабатывал услышанное, раскладывал по своим невидимым полочкам. Иди уже. «Готовься к последнему испытанию», — взял ее за плечи книжник и подтолкнул к выходу. Но Вилли вывернулась. «Вы можете объяснить, как проходит магический экзамен? Наверняка вам кто-нибудь из нынешних адептов рассказывал». «Ну, вы получите задание выполнить какое-нибудь магическое действие. Ну, например, вырастите семечки «Цветок», разжечь взглядом огонь, наложить обед молчания, снять заклятие. Но Вилли растерялась. Я не умею, вообще не понимаю, как все получается. Я просто внутренне собираюсь, чувствую, как становится горячо, и что-то толчками бежит по телу, и все. Это и есть магический дар. Ты сначала собираешь энергию в одну точку, потом усиливаешь ее и направляешь на нужный предмет. «А, у меня не получилось сорвать листья с куста шиповника», — расстроилась Вилли. «Но ты же передаешь знания господину Азату». «Но человек работает, на вещах нет, а с господином все просто». Прикасаюсь к нему и передаю знания. Нет, не просто. Вспомни, как заставила его взять в руки камень. Вилли задумалась. Да, последнее магическое действие ее очень удивило. Она не ожидала, что Недерсель сможет понять ее. И все равно нас магией сначала надо научить. Упрямо поджала она губы. «Вот потому и выполняют магическое испытание не все те, кто пришел сдавать экзамен, а лишь избранные, у которых позволяет дар», — ответил книжник и протянул Вилли рукопись. «Посмотри, здесь описаны все виды магического испытания». «Такая большая!» — расстроилась девушка, взвесив на ладони книгу. «Разве я смогу изучить ее за ночь?» «Никто не требует от тебя создания светового магического щита, который закроет огромную площадь», — возразил продавец. «Но если получится силой внутренней энергии зажечь пальцем маленький шарик, или семечко семечка проклюнуть первые листочки. Уже прекрасно. Есть десять порядков магической силы. Ты сейчас находишься на нулевом. Интересно, а какой уровень у президента? Задумалась Вилли. В сущности, она ни разу не видела, чтобы адрес показывал магическую силу. Что он умеет делать? Заинтересовался старик. Не знаю, но чутье у него отменное. Он постоянно крутится возле меня, словно догадывается, что это я нахожу ответы. Доказательства ищет. Ну, тогда не меньше пятого. Опасайся его, деточка. Он многое может. Например, исцелять кости и ткани. Накладывать сильные проклятия. Влиять на чужой разум создавать солнечные копья. — А что это? — Вот почитай эту рукопись, многое станет понятно. Вилли сунула книгу под мышку и побежала по улице. Желудок урчал от голода, но она просто заскочила в лавку к мяснику, купила мясо и помчалась домой. Уже издалека увидела возле ограды толпу, Мелькали копья стражников, ржали встревоженные кони. Никогда в их скромном уголке квартала не было такой суматохи. Когда люди расступились, она вдруг заметила черную форму воинов-магов. Сердце ёкнуло, дыхание сбилось. Заметив соседку, она крикнула «Что? Что случилось?» «Ох, Вилли, там!» Женщина закрыла рот ладонью и тоненько завыла. Дальше девушка не слушала. Она протолкалась сквозь людей и ворвалась во двор. Первым, кого увидела, был Адриас. Он стоял и отдавал распоряжение воинам-магам. Мать держали за руки стражники. Она рвалась и надрывно кричала. Вилли чуть с ума не сошла от ужаса. Все нутро встрепенулось, жар бросился в кровь, кончики пальцев запылали. Девушка метнулась к президенту, схватила его за тунику и дернула на себя. Тот не ожидал от нищенки такой прыти, но миг растерялся. «Что тут происходит? Отвечай!» Черные глаза встретились с бирюзовыми. Вилли вздрогнула, Ей показалось, что ее засасывает Тёмная мгла. Она закручивалась в воронку и мощно втягивала энергию. Жар внутри сменился ледяным холодом. Пылающие кончики пальцев одеревенели. Во всем теле появилась скованность, словно вилли превращалась в камень. «Убирайся, яши презрительно скривил губы Адриас. «Не мешай!» Он небрежно ткнул ее рукояткой хлыста. Она отшатнулась. веле сзади кто-то схватил и оттащил в сторону. Она почти не сопротивлялась. Настолько была поражена изменением в личности президента. Сейчас он был воплощением темных сил, с которыми боролась Академия Света, нежитью и нечистью мира. — Уходи, тебе не место здесь, — со смешком сказали сзади. Вилли медленно повернулась и увидела друга Адриаса. Тот смотрел весело, будто происходящее его безмерно развлекало, но красивые губы не улыбались, наоборот — Уголок рта поднимался, оголяя белые зубы. Сейчас сувер поминал дикого зверя, который вышел на охоту, заметил добычу и играет с ней, наслаждаясь забавой. Холод в груди девушки стал плотным, будто нутро медленно леденело. И президент, и его друг казались злобными демонами, случайно попавшими в компанию людей. «Это мой дом!» — прошептала она. Вилли с трудом отвела взгляд от парализующих волю глаз, на негнущихся ногах шагнула к воющей матери. И тут сбросила оцепенение. Следующий шаг сделала быстрее, еще быстрее, и уже побежала через двор. Воины выставили короткие палочки-стрелы. Их кончики клубились искрами, готовыми лететь в нарушителя. «Стойте!» — крикнул президент. И все оглянулись. «Не трогайте ее!» Воины отпустили мать, она камнем упала на руки дочери. Девушка не удержала тяжелое тело и опустилась на землю. «Юл!» прошептала деревянными губами мать. «Юл!» Будто стрела вонзилась в сердце Вилли. Ничего не соображая от горя, она кинулась к хижине, рывком распахнула дверь и ввалилась в комнату. «Брат?» Неподвижно лежал на матрасе, его голова запрокинулась, бледное еще утром лицо осунулось, потемнело, окаменело. — Юл, Юл, что с тобой? — иступленно звала Вилли, но брат не реагировал. Девушка упала на колени перед ним, просунула руки под шею, приподняла голову, вторую ладонь положила на грудь, направила всю энергию в одну точку и ничего не почувствовала абсолютно. Сердце Юла не билось, а ее магия молчала. «Нет!» Страшный рев вырвался из горла. «Нет!» Она бережно опустила брата. Рука, лежавшая на груди, со стуком упала на пол. Вили вскочила и выбежала во двор. С перекошенным лицом кинулась к президенту. «Стой!» — приказал он и выставил раскрытую ладонь. Его тут же окружили воины. Выпустили в Вилли магические стрелы. Она споткнулась, словно налетела на невидимую стену. Так и застыла, окруженная светящимися змейками. «Спаси, Юла!» — прошептала едва слышно. «Ты же можешь! Пятый уровень!» Свет мелькнул в непроницаемых зрачках. Мелькнул, заполнил на миг радужку и погас. «Нет, не могу!» — покачал головой президент. «Почему? За что вы с братом так?» Оживить мертвого может только маг первого порядка. Тихо ответил адрес, словно извиняясь и крикнул ⁇ Собираемся, здесь нам делать нечего ⁇.⁇ Помоги! ⁇ билась в истерике Вилли. Будь всемогущим магом, а не дерьмом подзаборным. Адрес побледнел. Его красивое лицо вытянулось, губы сжались в тонкую нить. Он размахнулся хлыстом и обрушил его на девушку. Она видела, как на нее летел разлохмаченный хвостик плети, но не шелохнулась. Смотрела на адреса в упор, не отводя взгляда. И столько отчаяния было в ее глазах, что президент смутился, отдернул плеть, вскочил на коня и исчез. Миг! и двор еще секунду назад полный людей очистился. Соседи, явно смущенные произошедшим, разбрелись. — Я тебя никогда не прощу! — прошептала девушка. — Никогда! — вели подняла мать, обняла ее за плечи. — Дочка, как же так? — всхлипывала та. — За что? Чем мы прогневили небеса? Обе женщины расплакались. Они сидели на крыльце не решаясь зайти в комнату и провести обряд прощания. Так им казалось, что Юл просто спит. Вот сейчас он проснется, закашляется, и они бросятся на помощь. Вилли наложит руки, облегчит боль брата, а мать приготовит вкусную кашу. В их маленькой семье наступит мир и покой. Наконец Вилли вытерла слезы. То, что произошло, не укладывалось в голове. Нет, она понимала, что Юл настолько ослаб, что мог уйти из жизни самостоятельно. Но тогда почему во дворе были люди из академии? Мама, что случилось? Что эти сволочи сделали с братом? Кто? Мать недоумевающе посмотрела взглядом. Таких же, как у дочери, прозрачных бирюзовых глаз. «Ну, те люди из Академии». «Нет, они Юла даже не видели». «Как?» От удивления Вилли даже перестала всхлипывать. Они пришли, спросили, здесь ли живет Юл. Я ответила. Тогда -да, они захотели с ним поговорить. Я пошла в комнату, а там... Мать снова залилась слезами... Вели утешала ее, как могла, но и сама чувствовала опустошение и гнев, который был даже сильнее горя. Мам, погоди, я не понимаю, что же случилось с Юлом. Ты его в последний раз когда видела? Мать нахмурилась, вспоминая. Янна кормила его, дала отвар целебных трав, которые ты принесла. И ушла в поместье князя Ливана, где сегодня стирка. — А сколько времени прошло? — Я ушла утром, а вернулась в час петуха. — Час петуха? Это время, когда солнце еще делает круг по небу, но не доходит до середины, — размышляла Вилли. Мать отсутствовала недолго, хотя... Девушка понимала, что и этого времени было достаточно, чтобы брат мог тихо покинуть бренный мир. А потом? Только я вошла во двор, как появились эти. Хотелось верить, что адепты не имели никакого отношения к смерти брата. Очень хотелось, но сомнения, как тупой нож, терзали душу. Слишком все совпадало. Она, Вилли, появилась в академии. Адрес заподозрил, что она мошенничает. Узнал, где ее дом. И появился с военными магами чтобы ее арестовать. Тогда почему не забрал с собой? И как это связано с Юлом? Ответов не было.